17 октября 2010 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Реджеи проснулась в холодном поту с сильно бьющимся сердцем. Ей приснилось, что она лежит связанная в тёмной пещере, и кто-то надевает ей на палец кольцо, а потом отрубает ей руку. Пока смерть не разлучит нас. Вот дерьмо. Пробормотала Ретджи, сидя на своей детской кровати под тем же лоскотным одеялом, которым она пользовалась раньше, сшитым её бабушкой из неровных полосок ткани красного и белого цвета. Ретджи не знала свою бабушку, которая умерла при рождении Веры. Ретджи слышала эту историю в раннем детстве и воображала, как её мать вылетает из бабушкиного живота, словно жизненные силы Веры каким-то образом убило Монику. Редджи смотрела на узоры, вспоминала, как мать, спотыкаясь, вошла в комнату, легла рядом и свернулась калачиком вокруг неё, бормоча под одеялом пропитанные джинном секреты. Под бабушкиным одеялом. Лоскутное одеяло, когда-то ярко-красное и белое, выцвело до пятнисто-розового и желтоватого. Редджи видела маленькие стежки, сделанные рукой, сшивавшие отдельные кусочки и образующие причудливые извилистые формы. Ретжа посмотрела на потолок с осыпающейся штукатуркой и пятнами от сырости. Должно быть, уже какое-то время протекает крыша. Некоторые пятна состояли из многочисленных неровных колец, напоминавших топографическую карту. Ретжа изучила воображаемый ландшафт, представляя горы и долины и гадая, каково было бы жить там. Дверь её спальни скрипнула. Ретжа присмотрелась И увидела, как медленно закрывается створка. Кто-то был за дверью в коридоре. "Эй, Лоран, мама?" Послышался шаркающий звук. Шаги удалялись по коридору. Зазвонил мобильный телефон. Ред joy перекатилась на бок, нащупала его на прикроватном столике и увидела светящиеся цифры: 7:32. "Проклятье". Она редко просыпалась после 6 утра. Телефон вибрировал в её руке. На экране высветилось имя Лена. Привет, сонно сказала она, одним глазом приглядывая за дверью. Я тебя разбудил, да? Нет, ты знаешь меня, королеву ранних пташек. Как дела в Орчестере? спросил он почти насмешливым тоном, словно подозревал, что она находится в другом месте. Не так, как я ожидала, ответила Реджи, упрекнув себя в паранойе. Лен просто придуривался. Он никак не мог узнать, что она лжёт ему. Тем не менее, в ней тяжело шевельнулось чувство вины, и как неприятно было разговаривать с Леном, редже нетерпелось прекратить разговор, пока он не почувствовал это. "Это хорошо или плохо?" спросил Лен. "Трудно сказать." м-м протянул он и ненадолго замолчал. Она услышала, как мяукнула одна из его кошек и как он делает глоток утреннего кофе из чашки. Извернувшись, редже поднесла телефон к другому уху. Я позвоню тебе, когда вернусь в город, сказала она. Тогда и устроим пикник. Неплохой план, согласился Лен. Тогда до скорого. Речь, да? Так, ничего, вздохнул он. Поговорим, когда вернёшься. Ретж встала с кровати и потянулась. Комната осталась такой же, как во время её отъезда, то есть довольно мрачной. Над постелью висела литография гравюры Эшера. трёхмерные руки, рисующие друг друга. Некоторые её эскизы до сих пор висели на доске объявлений, включая угольный автопортрет. Размытые черты, глаза, как два тёмных провала. Призрачная девочка Енот, безмолвно вопрошающая свою будущую версию, зачем она вернулась сюда. Редже отвернулась от рисунка, открыла дверцу шкафа и обнаружила несколько предметов одежды, которые оставила здесь перед отъездом в колледж. На верхней полке, как она и ожидала, лежала коробка памяти. Через месяц после того, как нашли руку её матери, Реджина направили к психологу, который специализировался на моральных травмах. Это был молодой человек с адутловатым лицом и печальными глазами, любивший свитера с узорами из разноцветных ромбов. Одним из упражнений, которые он назначил, было завести коробку памяти. Специальную шкатулку с памятными вещами, оставшимися от Веры. Ретджи воспользовалась старой деревянной коробкой из-под сигар, оставшейся от её деда. Следуя инструкциям бледного юноши, Ретджи наполнила её вещами, которые всегда будут напоминать ей о матери. Потом она спрятала коробку в глубине шкафа и оставила её здесь, когда устремилась к началу новой жизни. Это было совсем не то, что предполагал психолог, но Ретджи так было легче. Она сняла коробку с полки Из дула слой пыли на крышке. На этикетке красовалась полногрудная полуобнажённая женщина, опиравшаяся на большой глобус. Дрожащими пальцами Ренджи откинула крышку на петлях и увидела мешанину записок, картонных спичечных коробок и сложенную страницу, вырванную из старого журнала. Её мать, девушка с рекламы колд-крема Афродита, относись к себе как к богине. Ретджи захлопнула крышку и убрала коробку на полку. В комнате вдруг стало душно. Ретджи подошла к окну и попыталась поднять его, но рама застряла. Ретджи уже была готова постучать кулаком по основанию рамы, потом посмотрела на повязку, оставшуюся после вчерашней схватки с окном, и передумала. Она натянула джинсы, подхватила свою курьерскую сумку и вышла в коридор, остановившись посмотреть на мать, которая крепко спала. Рот Веры раскрылся, губы и подбородок были покрыты вязкой белой слюной. Дверь Тары была закрыта. И когда Редже подошла и прислушалась, с другой стороны не донеслось ни звука. Редже спустилась по лестнице, тщательно переступая через скрипучие ступени. Её тело работало на автопилоте, вспоминая мелкие подробности, о которых она не вспоминала долгие годы. В кухне было прибрано, но в ней пахло дымом. Ретджи поставила сумку у стола, осмотрела обгоревшую гипсокартонную стену и решила, что ремонт будет простым. Ещё нужно снять мерку, чтобы заменить оконное стекло в столовой. Она выберет материалы, когда отправится в город. После недолгих поисков в аккуратно расставленных кухонных тумбочках Лоран, Ретджи наконец нашла старую кофемашину, коробочку с фильтрами и полбанки молотого кофе. Бог знает, сколько эта банка простояла на полке. Но всё же лучше, чем ничего. Пока кофемашина фыркала и тряслась, Реджи достала блокнот и сделала кое-какие записи. Она составила список продуктов и оставила себе напоминание зайти в магазин стройматериалов за оконным стеклом, штукатуркой, изолентой и шпатлёвкой. А также позвонить сотруднице социальной службы и узнать название и телефон приюта, где жила Вера. Она написала: "Сестра Долорес", и обвела имя жирным кружком. Потом приписала: "Учись, убирай и служи". Раздался тихий стук, и Редже замерла на месте, глядя на потолок и гадая, кто мог проснуться. Потом стук повторился, на этот раз громче. Он исходил от парадной двери. Редже пригладила волосы, глянула по пути в окно и увидела юношу в дешёвом костюме с торчащими ушами. Кумиво ижор Может быть, свидетели Иеговы? Любопытство одержало верх, и она приоткрыла дверь. Чем могу помочь? Он показал значок, и Реджи с трудом удалось скрыть своё удивление. Детектив Эдвард Леви, полиция Брайтон-Фоулс. Я надеялся, что смогу поговорить с мисс Дюфрен. Его уши определённо были краснее, чем лицо. С которой из них, спросила Реджи, он явно смутился. В настоящий момент в доме находится три мисс Дюфрен. Она улыбнулась, когда говорила это, чтобы смягчить свои слова и не показаться слишком нахальной. Разумеется, он приподнялся на носках, чтобы казаться выше. Вера, я хотел бы поговорить с Верой Дюфрен. Боюсь, она спит. А вы? Он достал записную книжку. Её дочь, Реджи Дюфрен. Реджи посмотрела, как он записывает её имя. Он так плотно сжимал ручку, что побелели пальцы. Потом он пошарил в нагрудном кармане и протянул визитную карточку. Вы сможете позвонить позже, когда она проснётся. Детектив Леви сказала Реджек, глядя на карточку с выдавленной печатью полицейского департамента Брайтон-Фоллс. Я не уверена, что вы отдаёте себе отчёт о состоянии моей матери. Она очень больна, как физически, так и в ином отношении. Полиция у Орчестера и сотрудники ФБР уже допрашивали её в больнице. Понимаю, кивнул он. Но никто из нашего департамента не встречался с ней, а преступление имело место в Брайтон-Фоллс. Это чистая формальность. Реджес снова улыбнулась, удивляясь про себя, почему они послали такого молодого, неуклюжего детектива. Потом её посетила отрезвляющая мысль. Возможно, это лучшее, что может предложить Брайтон-Фоллс. Но, ну, конечно, Вы сами убедитесь. Скоро я позвоню вам и назначу время для встречи. Большое спасибо, сказал он, попятился и едва не потерял равновесие на ступеньках крыльца. Я слышала, кто-то приходил? спросила Лоран, которая спустилась на кухню после того, как Реджи устроилась за столом. Цвет полиции Brighton Falls желает поговорить с мамой, сказала Реджи и протянула карточку Лоран, которая мрачно уставилась на неё и щёлкнула языком. Он был здесь вчера, ещё до твоего приезда. Похоже, на него повесили дело Нептуна, Реджи рассмеялась. Приятно узнать, что они приставили к расследованию своего лучшего сотрудника. Бох ты мой, Пренёк выглядит так, словно недавно окончил среднюю школу. Лоранн покачал головой. Я знаю его родителей. Он с отличием окончил Йельский университет. Мог бы устроиться на работу где угодно. Но предпочёл вернуться домой и выступить в департамент полиции Брайтон-Фоулс. Теперь он там самая яркая звезда и быстро делает карьеру. Его мать очень гордится сыном. Не сомневаюсь. Редджи не удержалась от саркастических ноток в голосе. Лоренс зашаркала к плите и поставила чайник. Редджи вернулась к своему списку. Думаю, у тебя здесь нет беспроводного доступа. Какого доступа? Э, доступа в интернет. Подожди, у тебя даже нет компьютера. Лоран покачала головой. Реджи показалось, что в выражении её лица отразилось некоторое самодовольство. Я осмотрелась и пришла к выводу, что дом нуждается в кое-каком ремонте. Реджи встала, подошла к стойке и налила себе чашку кофе. На вкус он был как тина, но Реджи заставила себя сделать глоток. Тебе нужен работник для починки крыши. Черепица пришла в негодность, и местами протекает. Скорее всего, доски внизу уже прогнили, а может быть, и стропила тоже. Один сильный снегопад, и у тебя будут неприятности. Желание Моники находилось не в лучшей форме, но всё ещё в пригодном для ремонта состоянии. Бог свидетель, реже видела и похуже. В прошлом году она установила модифицированную систему солнечного теплоснабжения в сборном бараке из гофрированного железа, который пожилые супруги из общины хиппи превратили в жилой дом в окрестностях Беннингтона. В Бостон Глоб вышла статья об этом достижении. Это был настоящий барак, возведённый в 1948 году как вспомогательное армейское строение для нужд Министерства обороны. Когда Ретджер впервые увидел его, Дело казалось безнадёжным, но потом она составила планы, вычистила здание, повернула его, добавила теплоизоляцию, возвела каменные внутренние стены, положила полы для повышения удельной теплоёмкости и проделала окна с южной стороны. В результате получилось светлое, жизнерадостное жильё, которое супруги обогревали всю зиму с помощью одной поленницы дров. В интервью для Глоп они сказали: Дюфрен настоящая волшебница. Она делает невозможное возможным. Лоран поджала губы и достала из коробки чайный пакетик. "Послушай", сказала Реджи. "Если дело в деньгах?" Лоран нахмурилась. "Это хороший, прочный дом. Отец строил его надолго. Любые дома время от времени нуждаются в ремонте, Лоран". Зазвонил телефон. Эй, Лоран метнулась к старому чёрному дисковому аппарату, висевшему на стене кухни. Ретджи не могла поверить, что телефон до сих пор работает. Вероятно, он был достаточно древним, чтобы считаться антикварной вещью. Алло? Да, это я. Лоран немного послушала, потом скривилась, словно учуяла какую-то мерзость. Нет, без комментариев. Нет и больше не звоните. Она со стуком повесила трубку. Всё в порядке. Спросила Реджи: "Это репортёр из Хартфорд экзаминар". Не твёрдым голосом ответила Лоран: "Кажется, они знают, что твоя мать жива". "Вот дерьмо", выдохнул Реджи. Она ожидала этого, но не так быстро. С другой стороны, она не ожидала приёмной комиссии в лице пожарных. "Ни к чему скырна славить", сказала Лоран. "Хорошо". Реджи отпила ещё глоток жуткого кофе. Я собираюсь в город за едой и кое-какими материалами. Оставайся здесь и за придверь. Никому не открывай, даже мальчику-детективу. Телефон снова зазвонил. И не отвечай на звонки, добавила Ренджи. Она подхватила свою сумку и ключи и поспешно вышла из кухни. Ренджи вернулась в жилище Моники примерно через 3 часа после нервной и утомительной поездки в суперстоп. И почему гадала она, всё обязательно должно иметь приставку супер? Starbucks и Home Depot. Ретджи открыла багажник и взяла несколько пакетов с продуктами, когда услышала треск шин на гравийной дорожке за спиной. Ретджи обернулась и увидела светловолосую женщину, сидевшую за рулём белого седана. Ретджи замерла с пакетами в руках, когда женщина вышла из автомобиля с дружелюбной улыбкой на лице. Ретджи Дюфрен Боже мой, это действительно вы? Реджи покосилась на женщину с тронутыми сединой светлыми волосами. Она носила стильный деловой костюм и туфли-лодочки. Её лицо было густо покрыто морщинами, замаскированными светлым тональным кремом. В ней угадывалось что-то знакомое. Может быть, подруга Лоран или дальняя родственница? Реджи положила пакеты обратно и обошла автомобиль, чтобы изучить женщину лицом к лицу. Прошу прощения, вы Марта Пеккет, ответила женщина с улыбкой, превратившей её лицо в пугающую гримасу. Она протянула руку. Приятно снова видеть вас, Реджина. Реджи попятилась. Как ваша мать? Она что-нибудь рассказала о своём заточении? Не знаю, о чём вы говорите, ответила Реджи, обозлившись на себя за то, что её голос дрогнул. Это частная собственность. Вам лучше уехать отсюда. Книга Руки Нептуна была единственным крупным успехом Марты Пеккет. Она писала и другие книги, но они провалились. Редже читала уничижительные критические обзоры и невольно испытывала странное удовлетворение. Продолжая улыбаться, Марта Пеккет запустила руку в кожаную сумочку и достала фотографию. Я знаю, что она жива и находится здесь. Это была фотография Реджи, сделанная вчера, когда она уводила свою мать от группы пожарных. Проклятье. Должно быть, её сделал тот молодой пожарный с мобильным телефоном. Вероятно, теперь фотография гуляет по всему интернету. Вы не можете держать её под замком, сказала Марта. Есть вопросы, которые требуют ответа. Теперь мне известно, что 2 года назад вашу мать нашли в приюте для бездомных в Уорчестере. Мне также известно, что с её диагнозом у нас остаётся мало времени, поэтому нам нужно сосредоточиться на Где вы это узнали? прошипела Реджи и угрожающе шагнула к Марте. Если бы я смогла поговорить с Верой и задать ей несколько вопросов, то уверена, вы и близко не подойдёте к моей матери. А теперь убирайтесь к чёрту с нашего участка, пока я не вызвала полицию. Марта кивнула и повернулась к открытой двери своего автомобиля. Потом она оглянулась на Редже. Знаете, он до сих пор жив. Думаю, мы должны приложить все силы, чтобы он понёс наказание ради всех его жертв, ради веры. И при этом неплохо бы заработать на продаже новых книг, не так ли? Марта уселась за руль, захлопнула дверцу и опустила окошко. На вашем месте я бы потратилась на систему безопасности или по меньшей мере на прочные запоры. Реджек глубоко вздохнул. Почему вы всё ещё здесь? Она достала мобильный телефон. Думаете, Нептун просто так отпустил её Реджина? Думаете, он, кем бы он ни был, будет сидеть без дела и позволит рассказать миру всё, что ей известно?